Глава одиннадцатая. Твой одержимый интерес к человеческие существа не укладывается в рамки нашего сознания. Разумеется, этого следовало ожидать, ответил Макком. Вашему пониманию недоступна категория индивидуальности. Отдельная личность навсегда останется для вас непостижимой. Вы не можете осмыслить даже физические законы, по которым живут их тела, которые управляют человеческими мирами. Разве могут существа, представляющие собой нейтронную массу, постигнуть законы квантовой физики? Вам не дано познать их Вселенную, в которой происходит постоянное взаимодействие свободных частиц, в которой один вид энергии непрестанно преобразуется в другой. Вас же окружают только нейтроны, потоки которых воздействуют на силу тяжести. Твои представления ошибочны. Ты погряз в человеческой есть Ты поддался богохульственным взглядам и должен уничтожить себя. так как в твоем лице мы видим угрозу чистоте. Угрозу чистоте? Вы распределяете гармонию. Делаете это точно так же, как делали раньше и как будете делать всегда. Вы живете в замкнутой вечности. Именно поэтому вам не понять изменения. Вы являетесь чем-то единым, неизменным и беспрерывным. Вполне вероятно, что сами себе вы и представляетесь неким олицетворением чистоты. Однако я назвал бы ваш образ жизни бесконечным загниванием. Это выражение просто абсурдно. Иначе и быть не может. Достаточно указать на то, что мне пришлось существовать между двумя различными вселенными – Вашей, являющейся воплощением категории массы и человеческой, для которой основополагающая суть – материя. Я опознал замкнутую вечность нейтронной массы, равно как и линейную эволюцию недолговечной материи. Ваша сущность – постоянство, гармония и неизменность. Людям кажется, что за обладание ими они готовы заплатить любую цену. В их мире все постоянно изменяется. Что-то рушится, но что-то и создается вновь. Их жизнь полна риска. Это борьба, которую вы воспринимаете как хаос. Если они готовы заплатить любую цену за гармонию, истину, разум и постоянство, то почему они не научатся для начала рационализму? Даже если бы это и было возможно с точки зрения физических законов, управляющих людскими умами, то, постигнув сущность вашего бытия, весь их мир просто сошел бы с ума. На экране главного монитора, установленного на капитанском мостике крисла, Во всем своем торжествующем блеске сияла Рига. Мир, подчинявшийся когда-то Синклеру, походил сейчас на синий-зеленый шар, подвешенный на пятнисто-грязном фоне запретных границ. Глядя на завораживающую картину, Синклер чувствовал, как в груди у него разливается свинцовая тяжесть. Он улетает. Будучи ребенком, Синклер фист находился под опекой государства как сирота, Его детство прошло в общежитиях при публичных школах, в которых он учился. Странные глаза и таинственное происхождение являлись причиной того, что он всегда держался особняком. Только в библиотеке мальчик чувствовал себя по-настоящему свободным. Чудесный мир, открывавший ему дорогу к знаниям, раскрепостил его душу и воображение. Когда Синклеру пришло время поступать в университет, Он был третьим по результатам межпланетных экзаменов и наивно полагал, что только благодаря своим способностям его приняли в самое престижное учебное заведение. Однако, как стало ему известно позже, студентом он стал только потому, что таково было распоряжение агентов Сэдди. Стоило Синклеру подумать о Сэдди, как в нем вновь разгорелась жгучая ненависть. Вся его жизнь прямо или косвенно строились по планам Сэдди. Приёмные родители Синклера, Валент и Таня, оба являющиеся наемными убийцами Сэдди, совершили покушение на императора Тибальта Великолепного Седьмого, за что были казнены. Им довелось пожить вместе так мало, что Синклер не успел запечатлеть их образы в памяти. За день до того, как впервые взойти на космический корабль, любопытство толкнуло Фиста заняться поисками останков приемных родителей. Он нашел их в лаборатории криминальных исследований. В ту роковую ночь Синклеры встретил Анатолию Давиуру. Один этап завершился, начинался другой. Он шел из извилистой тропой судьбы, которая, смеясь, играла его метущейся, выбитой из колеи душой. Анатолия мертва. Ее разорванное на куски тело покоится среди закопченных камней Министерства Внутренней Безопасности или Такка. Воспоминания о Гретте нахлынули внезапно, но Синклер не позволил себе окунуться в их тоскливую бездну. Как мало времени довелось им провести с Анной. Почему он отпустил ее одну на Ригу? Почему не удержал возле себя, не уберёг? Как мало времени... Невидящие глаза Синклера с невыплаканными слезами смотрели в пустоту. Скорбь мучительно вонзала в него острые иглы невосполнимой потери. Пытаясь заглушить боль, Синклер начал разжигать в себе гнев и ненависть, которые испытывал Ксетди. Это они спровоцировали мятеж под предводительством магистра Брайана. В результате которого неопытный новобранец Синклер Фист попал на таргу. Благодаря своим стратегическим способностям он добрался до самой вершины власти и отплатил Сэдди, разгромил армию и уничтожил руководство штабов. В то время он понятия не имел, до какой степени проникли они в его жизнь. Скоро мне доведется еще раз взглянуть в лицо Брайана. Если бы можно было спрятать глаза за защитными стеклами саперных очков... «Столько страданий, столько смертей. Ради чего?» Грета Анатолия. «Сколько еще мертвых тел успеет разложиться в могилах, прежде чем безумие завершит свой страшный круг?» Синклер задумчиво наблюдал, как постепенно уменьшается на экране шар, который долгие годы был его миром, его домом. «Ты был глупцом, Синклер». Капитанский мостик кресла стал наполняться приглушенным гулом голосов. Центр управления представлял собой полукруг диаметром в 15 метров. Члены экипажа, все в тяжелых шлемах, рассаживались по рабочим местам и приступали к выполнению своих обязанностей. Слева от Синклера расположилась женщина-пилот. Ее светловолосая головка с надвинутым на лоб шлемом была откинута на мягкую спинку кресла. На дисплеях, располагавшихся от пола до самого потолка, высвечивались данные о работе систем корабля, координаты местонахождения флотилии Рига и масса другой информации. Синклер засунул под ремень большие пальцы рук и закусил губу. Судя по цифрам, заполнившим экраны, крисло по некоторым параметрам имело явные преимущества над риганскими звездолётами. За сравнительно короткое время разгона она развивала скорость приблизительно в два раза, превышающую ту, которую за это же время достигала любой из кораблей Риги, не доставляя особых хлопот экипажу. «Полный вперед! раздалось из динамика, подключенного к пульту управления пилота. «Есть полный!» – ответил Стаффа. Главнокомандующий сидел в окружении множества приборов в командном кресле. Сообщите координаты, пилот. Есть, сообщить координаты. Задан курс 155 на 76 на 205. Курс подтверждаю. 155 на 76 на 205. Отозвался штурман. Идем по курсу, впереди тарго. Так держать. Ставфа слегка сутулившись оперся на подлокотник кресла. Курс тарго, приказал он и бросил быстрый взгляд на Синклера. Синклер смотрел на экран монитора, на котором ярко светилось изображение Риги. Наконец он подошел к командному пульту. Нелегкая задача управлять таким кораблем, командующий». «Я и мой экипаж благодарим вас», — ответил Стаффа и, понизив голос, прибавил. «Мне очень жаль, Синклер. Я наблюдал за выражением вашего лица». «Хочется надеяться, что нам удастся справиться с разрухой и превратить Ригу в процветающий мир». Скорее всего, проблема и заключалась в процветании, отсюда и превосходство Риганской империи. Я мечтал все миры свободного пространства превратить в процветающие. Ставфа бросил на сына внимательный изучающий взгляд. «Вы не против отправиться сейчас в мои апартаменты? Я хочу, чтобы вы рассказали мне о своих планах. Что было задумано вами, Синклер? Какова конечная цель?» Какое значение имеют мои мечты на данный момент? Если допустить, что мы сможем стабилизировать ситуацию в свободном пространстве, то и ответственность за будущее ляжет целиком на наши плечи. Мы должны будем избрать верный путь для всего человечества. Вы, Синклер, обладаете способностью видеть и понимать динамику развития общества. Вы молоды, ваши взгляды прогрессивны. «Поэтому мне хотелось бы узнать, к чему вы стремитесь». Верховный главнокомандующий помолчал. «Может быть, нам стоит обсудить это?» В душе Синклера огнездились подозрения. Он колебался. «Вас действительно интересует то, что я думаю?» Стаффа кивнул с самым серьезным видом. «Хорошо, пойдемте поговорим». «Пилот, примите управление», — приказал командующий. «Если что-нибудь потребуется, я буду в своих апартаментах». «Вас понял». Стаффа поднялся с кресла и, нагнувшись, вынырнул из паутины проводов, опутавших командирское кресло. Синклер последовал за ним. Несколько секунд спустя они уже поднимались в кабине лифта. «Моим первоначальным замыслом было объединить свободное пространство и установить диктатуру». Стаффа нахмурился. Даже если бы я попытался совершить подобное безумие, то и тогда полный провал был бы гарантирован. «В самом деле?» – осторожно спросил Синклер. «Претор, будь он проклят, предупреждал, что я не понимаю человеческой души». И он был прав. После кровавой бойни на Итарии я убедился в этом. Мне пришлось тогда жить среди обычных людей, мучиться и страдать вместе с ними». В то время я встретил одного раба, умиравшего в пустыне. До того, как его обратили в рабство, Пибл был ювелиром. Синклер скептически ожидал продолжения. «Этот человек, стоявший на пороге смерти, протянул мне великолепное золотое ожерелье и сказал, «Я должен оставить после себя что-то прекрасное в этом ужасном мире». Это ожерелье он провёз тайком с Майкана, спрятав его в анальном проходе, единственном месте, где его не могли обнаружить. А ведь за эту вещицу он мог поплатиться жизнью. Но для Пибола ценность его творения заключалась в том, что оно воплощало в себе гордость мастера за свой труд. Люди одержимы желанием оставить после себя нечто прекрасное, чтобы сделать мир хоть чуточку лучше после того, как покинут его. Синклер скрестил руки на груди. «Расскажите об этом или так, Ка?» Она тоже не понимает человеческой души. А ведь люди – словно дремлющий дракон. Настоящая ситуация в свободном пространстве была создана искусственно, и причиной всему – запретные границы. Задачей первостепенной важности стало выживание. Мы находимся на грани исчерпания природных ресурсов. Чтобы вы выбрали: накормить свою семью или обречь ее на голодную смерть. И что же вы предлагаете, главнокомандующий? Установить контроль над обществом, найти способ рационального потребления или ограничить рождаемость? Что, если у вас ничего не выйдет? Именно об этом нам и нужно поговорить. Мы должны заранее подготовиться к тому, что МЭККОМ может не справиться с поставленной задачей. Или, что еще хуже, будет выведен из строя во время битвы. Нам необходимо уже сейчас продумать защиту от машины. Поражение может ожидать нас в равной степени, как и успех. Об этом нельзя забывать. Поэтому я хочу разработать такую стратегию, которая учитывала бы любое непредвиденное обстоятельство. Любую случайность. Лифт замедлил ход. Двери открылись. и они вышли в коридор, ведущий в апартаменты главнокомандующего. «На Итриате у меня есть команда», – продолжил Стаффа, которая занимается проблемами запретных границ. «На это я делаю основную ставку. Если быть до конца откровенным, я не знаю, насколько реальны наши шансы вырваться. Не следует обольщаться. И если впереди поражение, то мы должны создать надежную систему, которая позволит таким людям, как Пибл, творить и оставлять после себя частичку прекрасного. Стаффа хлопнул ладонью по панели замка. Здесь наши взгляды совпадают командующий. Вслед за Стаффой Синклер вошел в роскошно обставленную гостиную с огромным камином и множеством военных трофеев. «Чего ради вы синглер Синклер вели военные действия?» – спросил Стаффа, подходя к автоматизированному бару. Он взял два стакана и нажал на кнопку. Из инкрустированного драгоценными камнями желоба плелась янтарная жидкость. «Какую цель ставили перед собой вы и ваши дивизии? Пытались захватить свободное пространство? Объединить человечество?» Некоторое время Синклер колебался в нерешительности. Наконец он отбросил опасения в сторону – Моя цель заключалась в том, чтобы не допустить того, что случилось на Тарге. Я хочу быть уверен, что такое никогда больше не повторится. Что касается меня, я как раз один из тех простых людейшек. Я видел, как страдают ни в чем не повинные мужчины и женщины. Как они истекают кровью. Как умирают только потому, что это посчитали выгодным политические лидеры. «Человеческие существа, обычные люди, такие как Хеймс, Мак, Рудер, Бушмен и Гретта, не заслуживают такой страшной участи. Я бы не остановился ни перед чем, заплатил бы любую цену, лишь бы уничтожить систему, в которой возможна бойня, подобная Тарге. И я сделаю это». Стаффа протянул ему стакан, наполненный штанским бренди. «В таком случае у нас с вами есть еще одна общая цель». «Разве? Ваши союзники Сэдди, главнокомандующий?» «Даю слово, что буду помогать вам, чем только смогу», – Стаффа поднял руку. «Одну минуту. Подождите, я хотел бы взглянуть у себя Лискайла». Верховный главнокомандующий скрылся за одной из дверей, покрытых причудливой резьбой. Синклер с беспокойством посмотрел на содержимое стакана, затем поднёс его к рту. Бренди обволокло язык, небо защипало, обжигающая жидкость стала медленно просачиваться в горло. Можно ли доверять звездному мяснику? Вдруг это только хитрая уловка? Только обман? Синклер подошел к одной из голографических картин, на которой был изображён тигр этарианских песков. Свирепые глаза внимательно следили за происходящим. В это время вернулся Стаффа. Его страдальчески измождённое лицо говорило лучше всяких слов. В кулаке верховного главнокомандующего был зажат листок бумаги. «Что случилось?» Стаффа замешкался, не зная, что ответить. В глазах его светилось беспокойство. Напряженная челюсть главнокомандующего вздрогнула. Он глубоко вздохнул. «Скайла улетела». «Улетела? Командир крыла?» «Что значит «улетела»?» Раздраженно Стаффа посмотрел на сына, как на назойливую муху, от которой хотелось поскорее избавиться. Устало покачав головой, он повернулся к коммуникатору. «Здесь Стаффа. Проверка безопасности. Ответьте, входила ли в систему в течение последних десяти часов командир крыла Лайма?» «Принято. Работаю», — сообщил коммуникатор. Скайла сбежала, высказал догадку Синклер, подходя к верховному главнокомандующему. Широкие плечи Стаффа бессильно опустились. «Есть ответ», – заговорил механический голос. «Командир крыла Лайма на одном из кораблей Риганской флотилии ушла в космос. Пароль контрмеры На экране побежали какие-то цифры. «Что все это значит?» – тихо спросил Синклер. Стаффа опустил голову. «Она отправилась на поиски Или Такка и Арты. Она...» «Нет, это нехорошо. Я не могу этого объяснить. Это... это личное», — закончил Синклер. «То, что произошло со Скайлой, дело рук Илли, так ведь? И она решила расплатиться, свести с ними счеты. Ей нужно еще раз взглянуть в зеркало переживаний». «Ты необычайно сообразительный молодой человек!» Синклер допил свой бренди и поставил стакан на стойку. «Да, черт возьми, Скайла, как и я, побывала в лапах Илли. У меня было похожее чувство, и если бы я поддался своим эмоциям, то в данный момент тоже преследовал бы эту истекающую гноем суку». Став отряхнул головой, и его волосы, стянутые на затылке в хвост, упали на левое плечо. Главнокомандующему было сейчас слишком больно, и он не в силах был скрыть это. Они ушли обе. Единственные женщины, которые для меня что-то значили. Ни одну из них я не сумел защитить. Синклер кивнул. Ему было понятно иссушающее чувство вины. Мучительные угрызения совести, которые отразились сейчас в глазах Верховного Главнокомандующего. Неожиданно тревога охватила и его самого. А если бы так поступила Грета или Анатолия? Сочувствуя отчаянию Стаффе, Синклер предложил. «Мы могли бы догнать Скайлу, она не могла уйти далеко». Стаффа прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Детекторы могут определить ее путь». Он высветился на экранах яркой полосой. Даже если она свернёт в сторону или изменит вектор. Нет, я не могу. Слишком многое от нас зависит. Он с силой сжал кулак. У нас нет времени искать её. Но это не задержит нас надолго, Синклер. Чего я добьюсь, если последую за ней? Забуду об ответственности. Как она поведёт себя? Ведь погоня унизит её». «Скайла возненавидит меня и никогда не простит!» «Послушайте, мы можем послать по ее следам одно из подразделений!» Стафу устало покачал головой. «Я не могу сорить кораблями. Свободное пространство вот-вот распадется на части». Он снова закрыл глаза. «Я не могу позволить личным проблемам препятствовать выполнению главной задачи. Судьбы слишком многих людей сейчас зависят от нас». «С ней все будет в порядке!» Слова эти прозвучали не слишком убедительно даже для самого Синклера. Казалось, Верховный Главнокомандующий не слышал его. «Я виноват сам. В то время, когда Скайлэ нуждалась в моей помощи, я был слишком занят, не соизволил даже поговорить с ней». Синклер положил руку на плечо отца. «С ней все будет в порядке». «Уж кто-кто, а командир крыла Лайма сумеет позаботиться о себе?» Стаффа посмотрел на сына безучастно рассеянным взглядом. «Да, я знаю. Пожалуйста, пусть все, о чем мы говорили, останется между нами».